Глава 28. Полетаем Полетаем. Достан. Я сам не верил в сказанное, но все мысли сплелись воедино, образовывая достаточно реальную картинку. Точно был уверен, что та женщина, которая воспитывала тамину, ей не родная. Ни одна мать не отказалась бы от своего ребенка, продавая его завшивый мешок золотых, тем более, если это драконенок. Да она даже не знала, что в Томине течет кровь драконов, и слава богам, что эти знания так и не коснулись ее пустой головы. «Вы сами понимаете, что сейчас сказали?» — нервно хохотнула Магиана, точнее, уже не Магиана. «Тебе меня не обмануть», — покачал я головой. «Мне отчетливо слышен стук твоего трепещущего сердца. Поверь, единственный, кто сможет тебе помочь и спасти от лап Бельзетты, это я». Мне был отчетливо виден весь мыслительный процесс на лице девушки. Она переживала и нервничала, но я прекрасно ее понимал. Тамина не глупая знает, что ее ожидает в самое ближайшее будущее. Я только не мог понять одного, почему правитель красных драконов бросил своего ребенка, или, может, он действительно не знал о существовании Тами. «Сразу скажу, женить бы с Салтаном тебе не светит», — хмыкнул я, ликуя внутри. Я был рад, что нашлась веская причина, которая не даст состояться этому браку. «Это почему?» — прищурилась девушка. «Потому что дочери правителя никогда не быть замужем за стражем». Рыкнул приглушенно я чувство подступающую ярость от одной только мысли об этом. «Я не дочь правителя», — горько покачала головой Тамина. «Я всего лишь жалкий бастард, который никому не нужен». На прекрасных глазах выступили слезы, и я готов был растерзать каждого, кто причинял ей душевные муки. «В тебе течет его кровь», — произнес едва слышно, протягивая руку и заправляя локон за девичье ушко. «И это единственное, что у меня есть от него», — хотя еще светящиеся вены и глаза, которых до сегодняшнего вечера у меня никогда не было. — Оно и неудивительно, — улыбнулся я. — Твоя настоящая мать, скорее всего, была слабой Магианой, поэтому развитие твоего дракона немного затянулось, но он уже просыпается, точнее она. Я желал всем сердцем увидеть перевоплощение Тамины первым. Если вообще проснется, — шмыгнула она носом, пытаясь отвернуться, но я не позволил, притягивая ее к себе и заключая в объятия. Несколько секунд девушка стояла без движения, а потом нежные пальчики сжали мою рубаху, и в грудь уткнулся шмыгающий курносый носик. Я чувствовал, что она что-то скрывает, и это что-то очень важное, но не отваживался сейчас выяснять ее знания. Рубашка медленно пропитывалась девичьими слезами, в то время как я никак не мог поверить в свое счастье. «Боги, я могу не жениться на этой распущенной принцессе, а взять в жены Томину», Главное, чтобы ее дракон проснулся до свадьбы, и чтобы и Каринас признал свою дочь. Вообще вся эта история была довольно-таки любопытной. Не думаю, что красный владыка отказался бы от своего ребенка. У него так долго не было детей, как говорил мой отец. Они несколько столетий с Бельзеты пытались зачать наследника, и боги смилостивились над ними, благословляя мерзкой Кенарии, которая настолько избалована, что даже смотреть тошно. Да если правитель красных драконов узнает, что у него есть еще дочь, не такая, как его старшая до радости старика не будет предела. Но со стариком я немного преувеличил, и нас еще в самом расцвете сил. Мне нужно много у тебя спросить. Тихо прошептал я, когда слезный поток прекратился, и Тамина смущенно отстранилась в сторону. Как давно у тебя стали проявляться светящиеся вены? Как с вами познакомилась?» Буркнула она. «Меня так и тянет сказать, что это полностью моя заслуга». — просиял я. — Но отбросим пока эти слова. Нам нужно, чтобы твой дракон раньше явил себя свету. — Я не знаю, что для этого нужно, — взволнованно ответила девушка, поежившись. — Я знаю. И тебе не понравится этот вариант, но выбора у нас нет. — Тамина, поэтому прыгай в окно. — Что? — распахнула она свои глазище. Да вы с ума сошли. — Прыгай в окно, Тамина. — упрямо повторил я, полностью уверенный в сказанном. — И я тебя очень прошу, не голоси на всю округу. Нам не нужно ничего внимания. Да вы, видимо, сами решили меня прикончить, оказать услугу этой красной. Девушка сбилась на полусловие, а я замер, ожидая услышать продолжение. Ты не разобьешься. Произнес я после нескольких секунд тишины. Я поймаю тебя. Правда, придется падать несколько раз, но, повторюсь, выбора у нас нет. Окно там. Ткнул я пальцем, желая как можно скорее отнести ее к обрыву и приступить к пробуждению спящего ящера. Я, я не могу, прошептала побелевшими губами Тамина, от волнения едва стоя на ногах. Я не могу, я не могу, передразнил я, подхватывая пискнувшую девушку на руки и направляясь вместе с ней к окну. Очень тебя прошу, повторил я, вытягивая руки в окно. Не кричи. Секунда, и Тамина летит вниз, зажимая рот ладонями. Я тут же сиганул за ней, меняя облик на драконе, и подхватив перепуганную до ужаса девушку, взмахнул крыльями направляясь подальше от замка, туда, где нас никто не сможет заметить.